Глава тринадцатая План Тапка по перехвату конвоя был довольно прост. Раз Хряк так спокойно сидел на точке, значит, у него есть некий негласный договор, подразумевающий отсутствие взаимной агрессии с охраной конвоя. Как вариант, группа Хряка прикрывает конвой или даже держит тыл, но ну а те, в свою очередь, могут группе Хряка подкинуть какие-то плюшки и бонусы. И еще вариант. По мере движения конвоя сливать хряку данные о происходящем вокруг. Например, если заметить некий отряд, двигающийся к берлоге хряка, предупредить его о приближении противника. Собственно, не в деталях договоренности дела, а в самом их наличии. «Раз так, то никто не ожидает от Хряка и его людей внезапной атаки, и именно этим Тапок планировал воспользоваться, ударить по конвою, используя пулеметы группы Хряка, а также сам фактор неожиданности. Только благодаря этому можно скосить как минимум половину охранников, а то и больших, и потом добить оставшихся». Если все пройдет гладко, конвой не то, что не поймет, от кого огребли, а будет уверен, что все это натворил хряк. Эта тапка всецело устраивала. но ну, когда все будет закончено, можно заняться тем, ради чего все и затевается. Захват добычи и благополучный отход. Правда, в свете того, что за ними идет постоянная охота, план с отходом, возможно, придется пересмотреть. Ну, чтобы он действительно был благополучным. Не хватало еще, чтобы после атакы на конвой к ним сбежалась толпа со всей арены. И самым простым способом благополучно уйти было воспользоваться теми самыми картами выхода, которые были у лидеров. Одну карту постоянного выхода взял с тела хрека Тапок, вот только отдал ее Джиму, а на слова «Спасибо, сэр, но как же вы» просто отмахнулся. Это первое, но нужна еще одна, и не факт, что у конвоя она есть. Есть шанс, что у них имеется спецключ какой-нибудь, с помощью которого, например, можно открыть выход в коллекторе. Короче говоря, попробуй еще выход с арены найди, где этим ключом можно воспользоваться. Пока Тапок размышлял над будущими планами, Джимми огляделся и задал вопрос, над которым размышлял ранее и сам Тапок. Сэр... «Позвольте спросить, что вы собираетесь сделать со всеми этими припасами? Нам втроем не унести даже половина?» «А мы это все подарим», — усмехнулся Теппо. «Или лучше взорвем». «Но, сэр, это же громадные деньги!» — возмутился Джимми. «Плевать. Угадай, чего не будет на арене ни у кого, кроме нас». «Чего же, сэр?» полного боезапаса. В локальных стычках сейчас все гладиаторы растратят патроны, рассчитывая поживиться в ящиках с боеприпасами, который должен пополнить конвой. Вот только шишим с маслом они припасы. Никто ничего не доставит, и тогда сначала они передерутся между собой за остатки. А те, кто посмекались, те, начнут искать варианты, где раздобыть все необходимое. «И рано или поздно доберутся сюда. Поймут, что мы переколошматили конвой, и все плюшки находятся у нас. Они заявятся сюда, как пить дать. И мы их будем убивать? Ха, не, нас с бесом вообще тут не будет. А я? Вот ты как раз будешь», — усмехнулся Тапок. «Но в экзоскелете с пулеметами достаточно далеко, чтобы добраться до тебя было попросту невозможно. И как раз ты объяснишь гладиаторам, что сегодня сражения не будет. Все ключевые предметы тут, и можно просто спокойно выйти, не проливая кровь друг друга». «Но что, если они наплевут на все, что я скажу?» «Если они решат на свой страх и риск продолжить кровавую баню, то я буду вынужден просто взорвать все это добро вместе со всеми дураками, которые в него полезут. Но это в самом крайнем случае. Уверен, всем хватит мозгов просто выйти. Ну а если нет... Что ж... Я понял, сэр. Кстати, вы заговорили почти как мой друг-доктор. Ну, так тоже бывает». А можно еще вопрос, сэр? Да. Почему вы хотите дать ему уйти? Зачем рисковать? Проще собрать всех и, как вы сказали, взорвать все к чертям. Чего с ними говорить? Чтобы на территории всей арены, кроме нас, боссов и нанятых желтым убийц, никто не бегал и не мешал. Вот тогда-то мы и устроим шоу. Развлечем зрителей на полную катушку. Ведь этого от нас ждут. «Понял вас, сэр. Но чтобы все это вот получилось, сначала нам надо выбить конвой, а ты вместо подготовки болтаешь со мной и тратишь наше время», — заметил Тапок. «Ой, простите, сэр, я исправлюсь». Пока Тапок и Джим заканчивали подготовку, бес обошел все здание по кругу, устанавливая взрывные сюрпризы в тех местах, которые казались ему самыми вероятными как для атаки со стороны врага, так и в качестве пути для их, врагов, отступления. Впрочем, мин у него имелось не так чтобы много, так что занял весь процесс минирования от силы минут пять. За это время Джим по подсказкам и под руководством Тапка успел собрать и установить батарею из трех синхронизированных пулеметов. Огневой мощи этой импровизированной огневой точки должно было хватить на подавление всего конвоя. Как справедливо заметил бес, подобная мощь имеет и свои минусы, низкую точность, а потому тапок, который будет находиться практически в стане врага, или, говоря правильнее, будет сражаться на близкой дистанции, может попасть под дружественный огонь. Как бы тапок не сопротивлялся, хобес заставил его одеть экзоскелет хряка, игнорируя все доводы на тему того, что бывшего хозяина браня не спасла, и что после их собственной атаки экзоскелет получил много повреждений. Когда все было готово, маленький отряд затаился в ожидании противника. Они ожидали каких-нибудь предупредительных сигналов, еще чего-то, что стало бы свидетельством приближения конвоя, но ничего подобного засечь не удалось. Просто в какой-то момент раздался негромкий лязг и с виду монолитная стена в самом низу каменного пандуса ушла в сторону, а из проема вышел человек, остановился, огляделся и пошагал дальше. Следом за ним из прохода появился второй, за ним третий, четвертый. Все в стильной и малопрактичной броне «Скай Сити» яркого белого цвета. Вероятно, это было сделано для того, чтобы в конвой не начали палить случайно. Но все равно ребятки смотрелись как минимум нелепо посреди руин, чуть ли не светящейся от чистоты белой брони Вслед за первым десятком бойцов появился и груз. На антигравитационных санях рядами стояли коробки, ящички и какие-то контейнеры, сверху прикрытые старым добрым авиатентом. От конвоя отделились одни такие сани и вместе с одним из бойцов подлетели к тапку. «Это твоя доля. Все в норме, хряк». Тапок молча кивнул, ничем не выдав собственной радости. Все же в броне, которую заставил его напялить на себя бес, был один неоспоримый плюс. Его приняли за хряка, и это отлично. По первоначальному плану Тапок должен был скрываться, ждать, пока конвой подойдет ближе и тогда. Но это не потребовалось. Все прошло намного проще и легче, во всяком случае, пока так было. Охранник конвоя огляделся. «И твои где?» — Тапок кивнул себе за спину в сторону здания. «Не появился никто?» — осведомился охранник. «Нет». «Хорошо. Что-то ты сегодня неразговорчивый». «Зуб болит», — соврал Тапок. «А, то-то я думаю, что ты говоришь как-то странно». Тапок весь напрягся. В его голове словно кто-то нашептывал. Он что-то заподозрил. Убей его, убей, иначе вы все поляжете. Но тапок сдержался, а охранник развернулся и отправился во своясе. Когда он, подойдя к своим, снова оглянулся, проходя взглядом по тапку, нервы у последнего все же не выдержали. Охранник точно заметил следы от пуль. Да к черту! Тапок выхватил оружие, навел на бойцов конвоя и открыл огонь. Тот же миг начал стрелять без хоть и не понял, почему Тапок отступил от ранее оговоренного плана. Они ведь собирались подпустить конвой чуть дальше, и вот уже тогда начать стрелять, причем в первую очередь из пулемета, а Тапок и Бес должны были лишь добить оставшихся. Впрочем, и так вышло неплохо. Град крупнокалиберных пуль обрушился на белые фигурки, без малейших усилий проламывая их яркую броню и окрашивая ее причудливыми потоками крови. Фигурки падали как картонные, не пытаясь сопротивляться или скорее не успев понять, что произошло. Учитывая дистанцию, деваться от крупняков в большой группе было просто некуда. Спрятаться невозможно, и все, что смогли сделать самые прыткие и находчивые, — это укрыться за своим же грузом. Собственно, именно такой реакции от них и ждали. Правда, туда загнать их должны были пулеметы, но... Теперь все пошло наоборот. Первыми начали стрелять тапок и бес. Но и Джим не подкачал, моментально въехал в ситуацию, и стоило только тапку подать сигнал, как он зажал гашетку. Стволы выплюнули длинные очереди, перемалывая человек десять сразу. Да, точность, ясное дело, была не очень, но она целиком и полностью компенсировалась плотностью огня. Несмотря на шквальный огонь, уцелевшие все-таки были и гораздо больше, чем хотелось. Практически весь арьергард в начале атаки еще только поднимался из тоннеля, и сейчас они открыли ответ на огонь, заставив уже тапкой беса искать укрытие. Джин, действуя в соответствии с планом, зафиксировал гашетку в нажатом состоянии и дал дёру. За его спиной все это время стоял кое-как подпертый экзоскелет, и сейчас он остался играть роль приманки. Стрелка за пулеметом будут валить первым, и пока конвойная охрана допрет, что стреляет в обманку, у тапка будет масса времени, чтобы натворить дел. Все именно так и случилось. Сначала солдаты пытались накрыть шквальным огнем человека за турелью, а потом, отчаявшись, сжарили по нему из какой-то высокомощной пушки, которую ни тапок, ни бес ранее не видели. Пушка явно непростая, ведь для обслуживания и ведения огня из нее требовалось целых два человека. Один держал на плече пушку, второй нес для нее запасы батарей к охладителю. В момент выстрела из ствола оружия вылетел непрерывно луч белого цвета и соединил ствол на грудник брони. Похоже, несмотря на энергетическую природу оружия, отдача у него была не слаба. Руки стрелка ходили ходуном, ему никак не удавалось сфокусировать на одной точке. Последний миг перед тем, как луч все же прожёг нагрудник и внутренний слой брони на экзоскелете, тот сдвинулся с места, подвинул пулемет, чуть повернув в сторону ствол и пули, до того лупившие в одну точку. Они прошли с частой гребенкой по земле, вспахивая ее как плуг, а затем Эхрой добрался до одного из охранников конвоя, того самого, который менял акумы для охлаждающего блока странной пушки. Человек задергался от попаданий, а из пластиковой коробки для переноски зарядных элементов, которую пробило очередью, начали бить молнии. Но все же стрелок странной пушки свое дело закончил. Очередной выстрел пробил экзоскелет насквозь, зацепил аккумулятор, который взорвался, выбросив огромный шар пламени, поглотивший весь костюм, а вместе с ним и пулемет. Охране конвоя это уже не помогло. Пока они занимались пулеметчиком, Тапок сбросил себя тяжелую броню, принялся выцеливать противников и выбивать их одного за другим. Тем более, что дезориентированные после взрыва люди просто не успевали за быстрыми перемещениями стрелка, не могли понять, откуда по ним палят, где находится противник, и потому были не в состоянии отвечать, а лишь получали пулю за пулей. Несколько секунд, и вот уже последний из них рухнул на бетонный пол. А через несколько секунд входная секция захлопнулась, отделяя арену от коммуникационного тоннеля. Впрочем, она мало волновала тапка. Так покидать арену вряд ли вышло бы, да он и не собирался. Куда больше его беспокоил разгорающийся пожар, охвативший уже пару платформ. Такого они не планировали. «Быстро отцепите горящие платформы!» — заорал Тапок своим. «Если там что-то взрывчатое, весь наш план накроется!» Больше объяснять и не надо было. Более того, Джимми и беспрекрасно поняли и без Тапка, чем чревата подобная случайность. Они кое-как смогли расцепить платформы, оставляя последние две полыхать, и принялись отталкивать спасенные как можно дальше. Как оказалось, это было не так уж просто. Не предназначенные для быстрого движения агрегаты приходилось толкать изо всех сил. А пожар все усиливался. И мало того, что груз поврежденных платформ мог вот-вот взорваться, так еще и дым стоял столбом. Наверняка его видно из любой точки арены.